издательство эксмо агата кристи дело смотритетельницы сборник рассказов святое место жена священника вышла из-за угла своего дома едва удерживая в руках охапку хризантем на ее грубые прочно сшитые туфли в изобилии налипла жирная садовая земля Частички почвы попали ей даже на нос, о чём она, разумеется, не подозревала. Подойдя к старой, висевшей на одной петле калитке, она вступила с ней в единоборство, ибо та никак не хотела открываться. Налетевший парафетра подхватил было её замасленную фетровую шляпу и снова опустил на голову. Ещё более на бекрень. «Тьфу ты!» — воскликнула Пончик.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 Он замолчал, не докончив. — Внутреннее кровотечение? — спросил Апончик. Доктор Гриффит скивнул. — И каким только ветром его сюда занесло, — проговорил он. — Думаю, он провел тут всю ночь, — предположил Апончик. Харпер открывает церковь утром, когда идет работать, но обычно не заходит внутрь.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 да все сказала пончик вот вещи из его карманов на столе рядом с локтем сершанта хейса лежали бумажник и давшие виды старые часы с инициалами в с и обратный билет до лондона ничего больше удалось выяснить кто он осведомилась пончик в полицию звонили некий мистер и миссис экclesс по-видимому он и ее брат убитого звали и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 поскольку сержант хейрс я не знал ответа на сей вопрос он предпочел ответить уклончиво он приехал автобусом что пребывает в 510 приехал но почему настаивала пончик не знаю миссис харман сдался наконец сержант хейс это нельзя объяснить если рассудок помрачен но пончик докончила вместо него то а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 Уверяю вы так любезны мы просто хотели ну вы понимаете что там сказал бедняга вильям и все такое он долго пробовал за границей и принялась объяснять миссис Ээкcles и я уверена что его жизнь там была не сахар оченьень уж он тихим стал когда вернулся домой все время в депрессии заявлял что мир не стоит того чтобы в нем жить что ему не к чему стремиться и нечего ждать.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 опятьять повисла короткая пауза после которой мистер Экclesс продолжил. Он оставил какую-нибудь записку что-либо на прощание хоть несколько слов и он пристально посмотрел на хозяйку дома ясными глазками довольно похожими на поросячие. миссис Экклс между тем подалась вперед словно с нетерпением ожидала ответа Не спокойным голосом ответила пончик Он пришел умирать в церковь, желая найти убежище в святом месте.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 что же тогда еще раз спасибо миссис харман а вот насчет пиджака наверное полицейский тоже его забрал или как поннчик нахмуурла брови напрягая память Не проговорила она кажется нет дайте-ка припомнить мы с доктором сняли его, чтобы осмотреть рану она обрела комнату рассеянным взглядом должно быть я унесла его наверх вместе с тазиком и полотенцами.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 «Видишь ли, — начал он, — святым местом в римских и греческих храмах являлось целло, то есть святилище, где помещалась статуя Бога. В английском языке с этим словом связаны понятия убежище, ибо латинское слово «ара», обозначающее «алтарь», переводится так же, как «убежище защита». В его голосе зазвучали ученые нотки, и он продолжил. В триста девяносто девятом году от Рождества Христова право на получение убежища в христианских храмах было признано окончательно и бесповоротно. В Англии наиболее ранее упомание о праве на убежище в церкви содержится в кодексе законов короля Эдельберга, то есть от рождждества Христова в 600 и он продолжал говорить в том же духе еще какое-то время, но затем, как это часто случалось его, смутило то, с каким видом жена выслушивает его ученые рассуждения.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 чик рассмеялась нет дорогой я хотела сказать что мне нужно незамедлительно съездить на специальную распротажу холчвых тканей в универмак барз andпортманс ну там понимаешь всякие простыни скатерти полотенце салфетки не знаю что мы делаем с нашими салфетками но они так быстро изнашиваются кроме того добавила она с задумчивым видом думаю мне следует навести тетушку джейн мисс джейн и мар та самая милейшая пожилая ледия которой шла речь уже десять дней наслаждалась прелестями столичной жизни уютно устроившись в расположенной на мансарде квартирке своего племянника как это мило со стороны моего дорогого раймонда проворковала она они из джон уехали на 10 дней в америку и настояли чтобы я поселилась тут и немножко развлеклась и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 у тебя полно здравого смысла пончик и ты очень смышленная понимаешь я никак не могу решить что мне следует делать я не могу посоветоваться с юлианом потому что я имею ввиду юлиан он такой прямолинейный мисс марп оказывается прекрасно поняла что хотела сказать ее креснице и ответила я знаю что ты имеешь в видуу мы женщины ну в общем ты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 а иclesзы которые к нам приезжали совсем другие грубые невежественные и вот еще что те часы часы умершего на задней крышке были инициалы ввс а внутри я их открывала мельчайшими буковками написано вальтеру от отца и дата вальтер а иклзы все время называли его вильям или вилли мисс мар явно хотела что-то сказать но пончик не смогла удержаться из затараторила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 что мне в ближайшее время не понадобится старый костюм из крабчатого т вида с бобровым воротником примерно полтора часа спустя две дамы одетые далеко не лучшим образом и выглядящие довольно потрёпана со свертками белья под мышками добытого в нелегкой борьбе присели в маленьком уединм кафе под названием яблоневая ветв чтобы подкрепиться стейком и фасолевым пудингом за которым последовали яблочный пирог и заварной крем. полотенце для лица настоящего до военного качества с восторгом произнесла миссмар получащенно дыша и кстати на них буква д как повезло что у раймонда жену зовут джона я отложу их и не буду пользоваться пока нет особой нужды и тогда они ей пригодятся если я представлюсь раньше чем ожидаю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 возьмите мисс сказала дама отрывиста спасибо гглади ответила мисс марп большое спасибо вы очень любесны всегда рада сделать вам одолжение проговорила гглаис эрни постоянно говорит всему хорошему ты научилась у этой твоей мисс марп когда была у нее в услужении и можете быть уверены что я всегда готова угодить вам мисс какая милая девочка отметила мисс марп как только гладис вышла такая добрая и всегда готова прийти на помощь она заглянула в конверт и затем передала его собеседе а теперь дорогая тебе следует быть как можно более осторожной напомнила она между прочим как ты думаешь в мелкчестерском полицейском участке все еще служит тот милый юный инспектор с которым мне доводилось иметь дело не знаю ответила пончик наверное ты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 годится согласился темноволосый между прочим меня зовут мосс эдвин мосс констебель взял чемодан и они пошли на станцию Мы только пройдем в посылочное отделение джорж сказал он контролируем полицейский констебель абель положил чемодан на прилавок посыльного отделения и открыл замок. чемодан не был заперт Пончик и мистер эддвин мосс стояли по обе стороны от него и обменивались неприязненными взглядами.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 он не уйдет далеко мы вернее сказать он не уйдет далеко без должного наблюдения, если вы понимаете на что я намекаю. О облегченно вздохнула пончик. Да пожилая леди звонила по телефону, поведал полицейский констебель Абель та самая, что приезжала из Лондона несколько лет назад. Унющая, правда, однако ну из-за варуха была сегодня. Не удивлюсь, если завтра утром инспектор или сержант наведуются к вам насчет всего этого. явился никто иной как самый инспектор кредок о котором вспоминала мисс марп он приветствовал миссис харман улыбкой старого друга опять преступление в чипинг клек корни воскликнул он жизнерадостно у вас тут нет недостатков в сенсациях не так ли мисс харман я бы могла без них обойтись проговорила пончик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 Тот человек, которого вчера вы нашли умирающим в церкви, был определенно не Сент-Борн». «Я знала, что это так!» — ответила Пончик. «Начать с того, что его звали Вальтер, а не Вильям!» Инспектор кивнул. «Его звали Вальтер Сент-Джон, и сорок восемь часов назад он сбежал из Черингтонской тюрьмы». «Ну, разумеется!» — прошептала себе поднос Пончик. «Пончик!»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 Так или иначе некий азиатский принц воспылал к ней очень большой симпатией среди всего что он ей подарил было великолепно изумрудное ожерелье те самые знаменитые драгоценные камни раджи произнесла пончик восторженно инспектор кредок кашляну ну несколько о современненная версия миссис харман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 А теперь миссис харман нам очень хотелось бы знать где находится тот самый чемодан который вальтер ент- Д джон на самом деле оставил на падинг тонском вокзале пончик улыбнулась скорее всего тетушка джейн уже его получила проговорила она я хочу сказать миссмар по это был ее план.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 так значит они поженились проговорила мисс марп понятно а что там еще спросила пончик свидетельство о рождении их дочери юлии юлии воскликнула пончик ну конечно юлия крошка юли вот оно что теперь понятно зачем он приехал в чипинг клек hornн вот что он пытался мне сказать юлия ведь вы знаете семью мунди они живут на вил лабурнун присматривают за чьей-то девчушкой очень привязана к ней она им как внучка конечно теперь я вспомнила ее действительно назвали юлия это да только теперь они и все остальные зовут ее только жюли и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 миссис Бт, когда тебя нет старается как может, однако на ланч она мне подала но ну, очень уж необычные пирожки с рыбой. Я не хотел ее огорчать, но даже тилад полосар не мог их есть так что пришлось выбросить их в окно телад полосуар проговорила пончик, поглаживая кота вскочившего ей на колени и замурлокавшего ну очень уж разборчив по части рыбы и я частенько ему говорю, что нельзя быть таким привередой.